Глава восьмая. Зуд мудрости. Москва. Квартира с двумя выходами. 12 августа. Ну ладно, не в постели я нашла Лену, а на диване в гостиной. Я одетую. Но восприняла я именно так, как написала. И мой внутренний холодильник тогда завибрировал отчаянно и чудом не устроил землетрясение в Пресненском районе Москвы. Дело в том, что в тот вечер я пришла к Боре, уже подготовленной. Две недели собирала поводы, можно сказать. Сначала, сразу после нашего большого путешествия, он все-таки поехал на конференцию в Нижний Новгород и задержался там на две ночи вместо одной. Сказал, что важная встреча перенеслась на следующий день. И я не спрашивала, с кем была эта встреча, но изо всех сил догадывалась. Кот Зайка, с которым я поделилась своими опасениями, пришел в ужас. мэ «Такой хороший большой человек, я ему доверял. Гладить разрешал прям ручищами, а он... Разводимся, меняем имена и паспорта, эмигрируем срочно в Египет, там любят котиков». М да, не к тому я обратилась за поддержкой. А что делать, если у Антонины ангина? Впрочем, сбегать в Египет я не стала, а наоборот. Дождалась Борю, и мы пошли в кафе неподалеку от моей работы есть суши. Нашим столиком занималась очень симпатичная официантка Лейла, которая даже салфетку для рук Боре подавала кокетливо. Нет, ничего лишнего она себе не позволяла, и меня, например, не игнорировала, просто шутила хорошо и была милой, и волосы у нее блестели. Но то, как она улыбается Боре совсем не дежурной улыбкой, напоминало мне всех женщин, которых нам с ним уже довелось встретить на пути. От краснодарской Зинаиды и моих девочек с ресепшн до польской Агнешки. Все они его обожали с первой минуты знакомства. Так и раньше было, пока мы дружили. И будет всегда, вне зависимости от моего места в его жизни. А он еще и в Нижнем Новгороде своем задержался. Вообще, у меня тоже кое-что задерживалось. Возможно, поэтому, и еще потому, что на границе с Белоруссией Боря вдруг захотел воспитывать со мной детей, а затем уже в районе Смоленску уточнил, что четверых, я и нервничала, и пересчитывала всех его улыбчивых официанток. Когда он ушел курить, а Лейла принялась виртуозно убирать со стола тарелки, мне она тоже улыбалась, но не так. Я написала все же сестре Антонине, «Как твоя температура?» Забыла сказать, Боря хочет четверых детей. И, судя по календарю, мечта начинает сбываться. Я немножко в ужасе. Она тут же ответила, «37,6». У Бори много идей, не все их обязательно сразу воплощать. Сделай тест. «ПМС? Он не Сережа!» и конкретизировала в следующем сообщении. Не ПМС, а ПС, постскриптум. Но ПМС я тоже не исключаю. Вернулся Боря. Я посмотрела на него и заново влюбилась. Аж дыхание перехватило. Таким родным и удивительно хорошим он мне показался. Ну да, может и правда ПМС. Мы вышли на Якиманку. Стояла странная жара. Обычно в августе, сразу после фонтанных купаний десантников, москвичи начинают готовиться к зимнему сну. А тут даже асфальт был горячим, будто свежеположенным. Боря взял меня за руку, сказал «Погуляем?» Мы пошли в сторону парка Горького. Кота тебе спрашивал?» — сказала я Боря. «Что именно?» «Да вот интересовался, видел ли ты в Нижнем Новгороде Ясю». Боря вздохнул, выпустил мою руку, обнял меня за талию, притянул к себе и произнес немного назидательно. Скажи коту, что он может быть спокоен. И что значили эти слова? А этот вздох? Нет, я не встречался с Ясей, или тебе нельзя говорить правду, и теперь это очевидно? Переспрашивать я не стала. А через пару дней встретила у себя на работе Антона Полякова, поговорила с ним, посочувствовала ему. И пока шла домой, думала. Вот и Боря тоже может говорить с Ясей, сочувствовать ей и не отчитываться передо мной. Так рассуждала мудрая Жозефина. Но ее догоняла и избивала с ног подлая Жозефина. «Еще чего? Конечно, обязан отчитываться и вообще общаться только с тобой». Мудрая Жозефина поднималась с асфальта, отряхивала ладони и бубнила. «Он свободный человек и хорошо к тебе относится. Четверых детей вон хочет». Но подлая не отступала и издевалась. «Ага, и сообщил тебе это под Смоленском». Там, где сейчас живет чувак, который тоже якобы хотел дочку Мишель. Мудрая Жозефина от этих слов привычно сникла и уже не спорила. Только в аптеку зарулила из последних сил. Тест оказался отрицательный. Второй тоже. Кот-зайка, услышав от меня эти новости, приободрился. «Мэ, вот и ладушки! Зачем нам еще одно маленькое лысое существо? Незачем!» И стал бодать мои колени. «Гладь, хозяйка котика!» «У тебя одна жизнь, в конце концов, а ты столько фигни выдумываешь, на девять хватит». Всю следующую неделю я неплохо себя контролировала. Во-первых, тесты оказались правы, и проект «Четверо детей» пока откладывался. Во-вторых, с Бори мы виделись в основном по скайпу, зато регулярно. Он звонил, перебрасывался парой слов с котом, спрашивал, как моя работа и родители, планировал наш с ним будущий театральный сезон. Один только большой готовил шесть премьер. Никаких официанток, никаких бывших. Мне просто не отчего было раздражаться. Иногда только казалось, что Боря слишком много говорит. Но как только я ловила себя на этой мысли, он замолкал. И смотрел на меня с нежностью, отлично транслируемой через экран. В среду днём позвонила сестра Антонина. «У меня новость. Одновременно плохая и хорошая». «Антибиотик подействовал, но теперь надо идти на работу?» — попыталась я угадать. «Нет». То есть, да, я практически здоровы и, увы, трудоспособна. Но новость не в этом. Лейсан с Таней уезжают в Питер, и Гошина маман Лидия Петровна с ними хочет погулять по культурной столице с культурными людьми. Гоша везёт их туда на машине. Не в поезде же им трястись, сама понимаешь. Но! Зато Лидия Петровна пробудет в Питере целых две недели, а потом на денёк заскочит в Москву и сразу же отправится домой, в Воронеж. Она поклялась? Нет, но в Москве же не будет Лейсаночки. А сам Гоша Лидию Петровну не слишком интересует. Такое у меня сложилось впечатление. Короче, вроде бы все покидают Мантулинскую в пятницу утром, и Гоша вернется в субботу один. Ура! Покидают Мантулинскую, Значит, Лейсан наконец-то съезжает от Бори. Он вечером как раз написал мне, «Джо, приезжай-ка в пятницу ко мне. На свидание и стейк, а?» Я приехала. а там Лена. Квартира у Бори классная. Вообще-то это две квартиры на одной лестничной площадке, объединённые в одну. И входных дверей тоже две. Та, что справа, ведёт в прихожую и дальше в гостиную, кухню, спальню и кабинет, а та, что слева, в гостевую. Это удобно, особенно если кому-то временно, как Лейсан, например, надо пожить у Бори. Гость может попасть в свою комнату через отдельный вход, не тревожи хозяина. В последнее время на Мантулинской я бывала редко. После наших свиданий Боря, как правило, провожал меня домой и оставался до утра. Так проще. Из-за кота, из-за того, что от Шабловки ближе до моей работы, и всю офисную одежду я храню, естественно, в своей квартире. И частично в нехорошей. Забавно, что раньше, пока мы только дружили, я ездила к Боре чаще. Он постоянно устраивал какие-то вечеринки, праздники, званные и незваные ужины. и после театра мы подолгу обсуждали с ним спектакли, чередуя красное вино с зеленым чаем. Иногда я даже ночевала в гостевой комнате, если сильно засиживалась. Тогда все было так просто, естественно. А теперь, явившись к Боре домой на правах его девушки, я вдруг занервничала. Возможно, потому что фраза «на правах его девушки» показалась мне претенциозной к чему-то обязывающей, хотя пока что никто, кроме меня, и не думал ее произносить. Я дошла пешком до пятого этажа, остановилась у правой двери, подышала, позвонила. Боря почти сразу открыл, обнял меня, удивлённо принял из моих рук бутылку шира, за которую я сочла нужным захватить в честь торжественного события. Хорошо хоть без цветов явилась. «Проходи, пожалуйста», — сказал он. «Мне нужна буквально минута». «Да-да, я уже ухожу», — раздался знакомый женский голос. «Извините». На него я и пошла. «Извините». повторила Лена Большая, администратор клуба 2220 и резко встала с дивана. «Я вообще-то собиралась через другую дверь выйти». Вид у нее и был виноватый. А после последней фразы стал еще виноватее. «Ох, да что я несу!» — пробормотала она. «Я имела в виду, не хотела вам мешать. Тут документы срочно надо. А Гойка уехал, и ручка моя не пишет». Гошу называл Гойка только Боря. Видимо, Лена его неосознанно копировала. Боря появился откуда-то слева, принёс толстую блестящую ручку, кивнул Лене «давай бумаги». Она была усевшаяся снова на диван, снова порывисто с него вскочила, как школьница при виде директора. «Прости, в смысле, прочти. Вот здесь с другой стороны подпись нужна. Ой, с другой другой стороны». Она суетилась, бледнела и ошибалась. «Явно разлюбила его. Ага». «Захотите показать инопланетянам разлюбившего человека? Берите Лену Большую Покровскую!» Боря ничего не замечал. Расписывался размашисто на каждом листе, который ему подсовывала Лена. Потом завибрировал его телефон. «Мне нужно ответить, извините», — сказал он, глянув на экран. «Алло, это Борис». Лена стала двумя руками сгребать документы в неровную кучу. «Всё-всё, я побегу». Боря, прикрыв трубку рукой, наклонился и поцеловал её в щёку на прощание. Потом попросил меня «проводи, пожалуйста». Мы с Леной вышли в прихожую. Я помогла ей запихнуть всю кипу листов А4 в несколько прозрачных файлов, а файлы в бездонную чёрную сумку. Лену эти манипуляции неожиданно успокоили. «А давай с тобой выпьем как-нибудь», — предложила она нормальным голосом, не заикаясь и не торопясь. «Можно с сестрой твоей, Леной Мелкой?» В туалете мы тогда, считаю, отожгли. Хочется продолжения. И, не дождавшись ответа, красавица Лена Большая сунула ноги в ярко-синие балетки, схватила сумку и побежала вниз по ступенькам на улицу. Я закрыла дверь, постояла около нее, положив руку на сложный блестящий замок. Хотела вернуться в гостиную, но передумала. Опустилась на диван в прихожей. Это и не прихожая, на самом деле, а скорее лаунж. В гостиной? Ее чаще величают уважительно залой, под большой люстрой и за большим столом проходят вечеринки. А здесь, на диванчиках, можно скрыться от шума и поговорить. Или подумать. Я и села. Через секунду пришел Боря. Спрятал телефон в карман джинсов. «Все, буду кормить тебя стейком и поить темпранилья. Больше никто...» «Знаешь, я лучше пойду», — перебила я его. «Не могу я так». И действительно пошла к выходу. Медленно, но решительно. Притом не веря, что правда так поступаю, и спиной ощущая Бори на удивление. «Джо!» — позвал он. Я продолжила движение вперёд. «Джо!» — сказал Боря громче. Я боялась, что он за мной не пойдёт, но он пошёл. Однако это не помешало мне в полунаркотическом тумане обуться в балетке, серые, не синие, и потянуться рукой к двери. джони обижайся!» Твой раз хорош, просто темпронилье больше подходит к Рибаю, — объяснил Боря. Знаешь, шутка не зашла, — мрачно заметила я и рванула дверь на себя. Таня поддалась. Я забыла повернуть замок. Боря шагнул ко мне, молча обнял. Я подергалась, повырывалась, презирая себя за это каждую секунду. Потом притихла. «Правда, Боря, я так не могу», сказала я ему в грудь. Получилось что-то вроде... да да бода да умею я быть убедительной боря чуть расслабил руки но так чтобы я не вздумала куда то мчаться по инерции аккуратно провел ладонью по моей щеке вытер слезы замечательно я еще и рыдаю угу боря развернулся в сторону комнаты развернула меня пойдем разберемся что ты там не можешь слишком много бывших слишком много баб «Слишком много воображаемых детей, слишком мало уверенности, что наши отношения протянут хотя бы до осени, слишком все быстро и серьезно». Вот что я должна была ему сказать. Но я скинула серые балетки, прошла в гостиную залу, села с ногами на диван, посмотрела, прищурясь на большую люстру, обняла свои колени и попросила. «Расскажи мне хоть, что тут делала Лена, и что ты, блин, делаешь на своей работе?» Я и правда плохо понимала, чем конкретно занимается Боря. Какие-то инвестиции, какие-то контракты. Вроде бы что-то связанное с IT. И тут же отель «Журавлёнок» в Сочи. И конференции в Нижнем. А теперь ещё Лена с документами, которые Боря почему-то должен подписывать за Гошу. Он что, лучше всех подделывает его подпись? Потому что тренировался с детства? Я теряюсь в хаосе, прямо как Елизавета Барбос. И если Боря мне сейчас всё объяснит, я сразу успокоюсь. Сразу. Джо. «Клуб 2220 принадлежит нам с Гойко-пополам. Мы совладельцы. И ты это вроде бы знала, но забыла, наверное. У меня такое же право подписи, как у него». «Ты это знала?» «Угу». «Газлайтинг», — вскинулась я, но тут же вспомнила. Первое — его бывшую Ксению, которая искала и находила газлайтинг там, где его нет. Второе — мою сестру Антонину, которая действительно говорила, что Гоша с Борей основали «Клуб 2220» вместе. Но Боря мало им занимается. И еще раз то этот факт всплывал в других беседах. С Анной Иосифовной, и с Гошей, и... «Может, и знала», — упрямо произнесла я. Но Лена сегодня вела себя так, будто что-то натворила. Она чувствовала себя виноватой, хотя не должна была. Эта Гойка внезапно уехала, а я долго не мог подписать бумаги, потому что мне постоянно кто-то названивал из офиса, и не из офиса, — терпеливо ответил Боря. Ленка зашла на пять минут а прождала полчаса. И она знала, что ты придёшь. Конечно, ей было неудобно. Боря встал с дивана, выключил огромную яркую люстру, включил ночник, чтобы свет не бил в глаза. «Какие ещё вопросы?» — спросил он по-доброму, совсем не издевательски. «Ну, что у тебя за работа?» — напомнила я. «И что за офис?» «Я инвестирую в разные перспективные проекты». В основном компании, которые занимаются мобильными приложениями, денежными переводами, играми. Так исторически сложилось. Но не только. Офис у меня в Москва-Сити. Там работают четыре аккаунта, бухгалтерия, пиарщик и секретарь, перечислил он. Что я спросила, внимательно выслушав Борю? Про самые интересные мобильные приложения, может быть? Или игры? Или хотя бы в какой из башен его офис? Нет. Я скорбно поинтересовалась. А секретарша у тебя красивая. И тут же, конечно, себя возненавидела. Зато он нет. Засмеялся беззлобно, ответил, «А надо, чтоб была страшная». Поцеловал меня и пошел жарить стейки. Вернулся с двумя образцово-показательными ребаями и продолжил тему. «Давай съездим ко мне в офис. Оценишь красоту секретарши и увидишь, насколько она ко мне равнодушна. Джо, ты очень трогательная, когда ревнуешь, и мне твоя ревность даже льстит немного». Но я без нее проживу, бывают и менее травматичные способы поднять самооценку». Он посмотрел на меня весело и нежно, взял за руку. «Я тебя люблю. Есть только ты, поверь мне. Наверное, нужно тебе это как-то убедительно доказать. Я еще не знаю как, но подумаю. Продержись пока на вере, хорошо? И на презумпции невиновности». Я улыбнулась, выдернула руку из его руки, подвинулась к нему ближе. «Не надо мне ничего доказывать, мой хороший». сказала мудрая Жозефина вслух. В это время подлая Жозефина перечисляла про себя, будто камни по одному бросала на дно чаши терпения. Первое. Он намекнул, что секретарша к нему равнодушна, но не утверждал, что сам равнодушен к ней. Второе. Он не сказал, видел ли Ясю в Нижнем, и что вообще там делал. Пусть кот не беспокоится, не ответ. Третье. и кстати на вопрос о ребенке для своей бывшей наташи тоже прямого ответа не дал обиделся только а за превентивной обидой много что можно скрыть вранье и молчание не так уж и различаются и при должном нажиме одно легко превращается в другое мудрой жозефине было мучительно стыдно за подлую жозефину но игнорировать ее она не могла поэтому сидела на диване прислонившись к боре горячо обещала ему верить И совершенно ни капельки не верила.